глава 10. мертвый звездолет два часа щедро выделенные амином еще не подошли к концу, но нам было чем заняться мы с хасси засели за тренировку гравитехник адмирал хварц продолжал пытать наших новичков, но ну афариан с чиликом занимались тем что принимали пополнение ведь это только так кажется вылетели из ангара межгалактической станции несколько тысяч кораблей И тут же все само собой пошло как по маслу. На самом же деле все гораздо сложней. Во-первых, пусть у большей части беглецов оказались лишь истребители, но их просто было много. А во-вторых, к сожалению, не все мертвецы истории оказались такими же хваткими, как лидер сбежавших химер. Нирод за короткое время сидения на «Надежде-03» уложил на лопатки почти 20 лидеров самых разных рас – и почти половина из них оказались никудышными офицерами. По факту они ими и не были, просто низовые вояки, благодаря своим пронырливым качествам, возглавившие остатки разгромленных армий. Командовать небольшими отрядами они, может, и могли, но в случае с флотами рассчитывать на них, мягко говоря, не стоило. Что будем с ними делать? В первых эскадрах такие новички нам будут больше помехой, чем пользой заметил адмирал Чилик, и его коллега молодой Салин был с ним полностью согласен. «И сейчас оба Вели смотрели на меня с экранов, ожидая, что я выберу – ослаблю флот или сдержу данное чужаку слово». На самом деле такие сложные решения, когда в любом случае есть что терять, очень много говорят о каждом из нас. «Оставляйте в своих эскадрах, но…» Я уже увидел возражение в глазах адмиралов, однако не собирался давать им его высказать. «Соберите тех, кто не дотягивает до нужного нам уровня в отдельное соединение Кельта». Отдельно или вместе, они все равно будут мешаться. Фариан хоть и командовал второй эскадрой, а не первой, все равно чувствовал себя немного вольнее, чем Чилик. Все же он был не просто военным, а сыном владыки целого сектора галактики. «Знаю», – я посмотрел Тервинцу прямо в глаза – И именно поэтому эти соединения в случае конфликта пойдут в бой первыми. Самыми первыми и в ваших эскадрах, и во всем флоте. «Раньше разведчиков», – задумался Чилик. «Смертники», – более откровенно и прямо высказался молодой Салин, и я поймал сразу несколько десятков испытующих взглядов. «Да, смертники», – я просто кивнул им всем, и разговор закончился сам собой. Но я думал о нем и о своем решении еще очень долго. Закончились наши тренировки с Хасси, увы, без результата. Я продолжал отдавать приказы, просматривать бездушные отчеты и следить за ходом построения на главном экране. И все это время в голове крутилось, что я только что сухо и безжалостно определил тысячи незнакомых мне разумных в разряд пушечного мяса. Тех, кого я чуть что поставлю под удар – чтобы дать возможность опомниться моим основным соединением. Передний край обороны. Чувствовал ли я при этом хоть каплю угрызений совести? Знаю точно, что нет. «Аля гер ком аля гер», как говорят французы. А у нас действительно война. Все эти чужаки пришли к нам, чтобы мы повели их в бой. Так что к черту сопли. К тому же мы в петле, и об окончательной смерти речи пока не идет. Пока и все таки раздался в голове голос химеры отвлекая меня от размышлений о цене жизни наверное это было бы хорошо найти своих быть в одиночестве не так уж прекрасно мое сердце пропустило удар значит девушка все это время думала о своем сородиче возможно втором последнем не сеансы во всех галактиках ты не в одиночестве ответил я то единственное что можно было сейчас сказать ты знаешь о чем я Девушка слегка коснулась моей ладони пальцами, выражая тем самым свою благодарность. «Просто представь, что ты один землянин на миллионы парсеков вокруг». Она замолчала, и я молчал вместе с ней. «Хасси знает главное, что я поддержу ее, что Бен и ребята тоже. И надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы наша химера нас не оставила». «Лорд Мак раздался голос адмирала Фариана Салина. «Боевые соединения Сэнда и Кельта встроены в наши боевые порядки. Можем отправляться дальше». Кто первый на этот раз? Вроде бы безучастно поинтересовался курчавый Чилик, но в его голосе откровенно сквозил исследовательский азарт. Он явно помнил, что я обещал после станции пустить вперед третью эскадру во главе с адмиралом соединения «Гамма», Но Вели не терял надежды, и он был прав. После добавления соединения Кельта в первые две эскадры они стали лучше других, готовы к неожиданному столкновению с врагом. Решено, не планы должны управлять нами, а мы менять их в зависимости от ситуации. Предоставляю эту возможность вам, адмирал, улыбнулся я, отводя наши эскадры место в голове выстраивающейся цепочки из тысяч кораблей. «Служу Соул и Союзу», ведь училика был самый что ни на есть боевой. Я еще раз посмотрел на громадину станции «Надежды-03». Разум, построивший такую махину, явно превосходил большинство известных мне раз. «Да что там? Кого не назови, им до подобного еще расти и расти». А ведь, если вдуматься, на один только линкор «Амичан» можно смотреть как на вершину технической мысли – если взять точку зрения обычного человека. А сколько таких кораблей влезет в один из тысяч ангаров этой станции? По сути, это целый металлический мир, зависший в пустоте между галактиками. Вы готовы, лорд Мак? Техники вывели на главный экран вытянутое лицо посла Амина. Полностью, кивнул я. Вижу, вы все же подобрали этот исторический мусор пренебрежительно сказал Зейлот. «Ваше право, лорд, но на мой взгляд вы напрасно тратите время и силы. Чувствую, мы так и не сможем понять друг друга. Для меня, химеры и другие мертвецы – это мощное пополнение, повышение шансов на победу. А для Зейлота всего лишь мусор». «Представляю, как во время войны Сталин сказал бы своим командирам. «Давайте, мол, не примем помощь союзников, не так уж они сильны». Вон, как тех же французов немцы изначально погнали. И, черт побери, в чем-то, возможно, в этот момент он был бы и прав, но сколько бы наших солдат, которые в обычной истории вернулись домой, сложили бы тогда свои головы на полях сражений. Что ни говори, психология наука крайне необходимая. Но сейчас мне приходится работать с тем, что есть. «Позвольте, я сам решу, что мне с этим делать». В же я произнес лишь это. Посол Амин зыркнул на меня своими энергетическими бельмами, скинув заостренный подбородок и качнув конусообразной головой. И я внезапно подумал, что это странное сочетание внешних признаков кажется мне более чуждым, чем жвало Дебихатов. Я отправил вам координаты следующей точки. Зейлот сделал вид, что потерял всякий интерес к обсуждению мусора. «Через восемнадцать ваших стандартных минут мы будем отправляться». Конец связи. Я решил не затягивать откровенно неприятный разговор. Проведя по-быстрому небольшой брифинг по предстоящему перемещению, я отдал команду готовиться. После прыжка от станции нам предстоял еще один полет по Войду, а затем долгая череда таких же прыжков и перелетов. Не думал, что путешествия между галактиками так быстро начнут восприниматься как что-то обыденное. Впрочем, не сами путешествия, нет. Именно техническая их сторона. «Самка Брамса», — выругался вдруг барон в канале Гризли, который я и не подумал покидать. «Какая же чернота кругом». «Полеты в войдах действительно пугают», — а это Олег Кроу. Странно, вот от него-то я точно не ожидал столь эмоционального отношения к пустоте. Существо, привыкшее доверять своим химерам больше, чем всем остальным, и долгое время пребывавшее в гордом одиночестве, вдруг заговорило о дискомфорте в свободном пространстве. Или он действительно так изменился за время нашего общения? «Отставить упаднические настроения, экипаж гризли», подчеркнуто бодрым голосом, гаркнул я. В этот момент станция «Надежда-03» качнулась и ушла в сторону. На самом деле, конечно, это мы стартовали прочь. Вот только когда громадина миллиардов тонн металла исчезла с обзорного экрана, мир действительно стал пугающе пустым. Отойдя за пояс безопасности станции, мы совершили прыжок к границе Войда. Не до конца. Часть пути надо было снова проходить на обычных скоростях. Но, как бы там ни было, наше путешествие продолжалось. И, как сказала Мин, больше остановок до соседней галактики уже не будет. Я огляделся по сторонам. Адмирал Чилик вглядывался в монитор с показателями своей эскадры, отслеживая, чтобы все выдерживали походный строй, который было так легко нарушить на наших скоростях и в таком месте. Да, мы просто поглощали расстояние перед собой, но вокруг не было ничего что свидетельствовало бы об этом движении. Ощущение было таким, будто мы просто висели в пространстве, до тех пор, пока на экранах не появилось изображение, случайно пересекший наш путь кометы. Мы очень быстро оставили ее позади, и только это показало, как же быстро мы движемся. Лорд Мак, я так увлекся, наблюдая за чернотой пространства вокруг, что не сразу заметил, как ко мне подошел Адмирал Хварц. Я закончил разговор с Синироном, полный отчет скинул вам на личный терминал, но основные моменты хотел рассказать лично. Например, почему у имени нашего гостя добавилась новая приставка? уточнил я. О, тут все просто, Вели улыбнулся довольный, что сумел меня заинтересовать. Несианцы добавляют название расы к своему имени, и чем выше у них положение, тем меньше будет букв. Хм, задумался я. Нирен же говорил, что был императором. Мне казалось, выше него уже никого не должно быть. И почему тогда у нашей Химеры две буквы, а не одна? У них была довольно интересная структура власти. Один император как военный вождь, другой император для мирной жизни. И великий бог, не обращайте внимания на пафос, это тоже просто титул для решения спорных ситуаций. Так вот, именно у этого бога была одна буква, а Нирен Недорос. Старый адмирал как будто искренне гордился каждой новой деталью, что ему удалось узнать. Я невольно задумался, не совершил ли ошибку, отправив на дело этого энтузиаста. Мне ведь важна была не история, а прежде всего информация о дебихатах или новых техниках, которые могли бы помочь в борьбе с ними. Тут я почувствовал, что кому-то другому, наоборот, интересно именно то, что рассказывал Хварц. Я бросил быстрый взгляд на Хасси, которая через меня впитывала каждое слово нашего разговора. «Все-таки тянет ее к своим». «А что по остальным вопросам?» — вернулся я к разговору. «Мы говорили больше двух часов», — начал Хварц издалека. Я прошелся по каждому пункту с разных сторон и почти уверен, что Синиран не врет и не скрывает факты. Его техники завязаны либо на геном его расы, либо на геном Дебихатов, догадался я. Именно, печально кивнул Хварц. То же самое с Зи и Лотами. Он про них знает даже меньше, чем мы. Они наткнулись на станцию, а те предоставили ему убежище. Все. По планам Роя только общие векторы. Сознание Дебихата, которого поглотил Нирон, не сохранило никакой информации. А вот по тактическим приемам жуков получилось накопать немало данных. Но тут уже не мне судить, насколько это окажется интересным. «Хорошо, я посмотрю. Вы прекрасно поработали, Велихварц». Я поблагодарил адмирала, принявшись изучать добытую им информацию и перебрасываясь репликами с присоединившейся ко мне Хасси. И как так вышло, что целый военный вождь не может дать нам ничего конкретного? Я изучил уже 10% отчета, но пока не нашел ничего, что мы сами не обнаружили во время сражения у Зании и до этого. После такого хоть начинай верить в слова Амина о том, что беглецы мертвы для истории и не могут принести никакой пользы. «Кстати, Хасси, а как ты смогла показывать мне техники? Или помочь создать те же гравипушки?» «Я тоже могла не все. Помнишь, сколько ты просил показать тебе мои приемы, связанные с гравитацией, и каждый раз нас ждал тупик?» – возразила девушка. «И все же». Я задумался, а потом мечтательно закатил глаза. «А ты не думала, что ты можешь больше Императора?» потому что когда-то стояла выше него. «Ой, ну хватит болтать всякие глупости!» хасяш вслух хрюкнула носом от моего предположения. Потом увидела развернувшуюся у меня в голове картину с богиней-свинкой и уже не сдерживаясь расхохоталась во весь голос. «Кажется, мне хоть немного удалось помочь девушке прийти в себя». «Внимание! Вижу неопознанный технологический объект». Наш разговор прервал голос адмирала Чилика. «Кажется, во время очередного перелета через воец своим ходом мы снова с кем-то пересеклись. В тот раз это была комета, а в этот, кажется, будет что-то поинтереснее». «Признаки жизни?» – уточнил я. «Никаких», – отозвался Курчавый. «Видимых повреждений нет, однако корабль не отзывается ни на одну из частот. А еще он пустой в энергетическом плане». Это означало, что неизвестный звездолёт ничего не излучает, не светится, не транслирует и вообще просто мертвый по всем параметрам. «Вооружение?» – задал я следующий вопрос. «Отсутствует», – тут же отозвался Чилик. «Я бы сказал, что он больше похож на исследовательское судно, но это точно не конструкция СОЛ. «Сверьтесь с каталогом Прикса». Я решил, что не помешало бы на всякий случай уточнить тип корабля. Вдруг он просто достаточно редкий и старый, чтобы мои офицеры могли его сходу опознать. А справочник известного Велийского знатока флота, на который ориентируются все разумные расы в нашей галактике, вполне мог помочь разобраться. «Похожие корабли в каталоге Прикса отсутствуют», – доложил один из техников, которому Чилик делегировал мое задание. Эх, жаль, нет времени его исследовать. Это ведь не просто корабль. Речь идет о возможных любопытных технологиях чужих. Впрочем, а что если... Я перехватил управление одним из бортовых стволов Амичан и вложил в него проверочную технику, когда-то показанную графом Вели Арманом Колонелем. С моим 75-м уровнем и титулом Лорда Империи она могла сейчас показать довольно много. С другой стороны, я ни на что на самом деле не рассчитывал. Все-таки мертвый корабль, скорее всего, был одним из исследователей былых эпох, который летает тут уже сотни тысяч лет. Проверка была лишь для успокоения души, так сказать, для галочки, что мы не пропустили ничего интересного. Статус. Тип неизвестно. Активность 3%. Подробности неизвестно. «На самом деле моя способность выдала больше параметров, но подавляющее большинство мерцало нулями и пробелами. А вот странная активность неизвестного типа – это заслуживало внимания. Думаю, десантный отряд проверит корабль, а следующая эскадра, идущая за нами, его подхватит и передаст нам данные». Я почти уже отдал приказ, когда меня остановил взволнованный голос Хасси. «Мак», – шепнула девушка. Как только твоя техника коснулась корабля, я почувствовала на нем странную активность. «Что именно?» – насторожился я. «Ни сенсоры корабля, ни я сам ничего не ощутили». «Это...» – Хасси задумалась. «Никогда не сталкивалась ни с чем подобным, но по ощущениям есть что-то общее с...» «Гравитация? Это корабль с экспедицией Несси?» – выпалил я. «Нет». Спокойно ответила девушка. Это похоже не на гравитацию, а на возмущение от тех странных кораблей, с которыми мы столкнулись у пояса магнитаров. Изумрудное. И что-то на корабле реагирует именно на меня, на мои техники или даже на мой тип Си-энергии. Что ж, кажется, решение очевидно. Я вздохнул. Не конечно, командирам армии бежать вперед всех. Это храбро, но глупо. Однако тайна изумрудных чужаков была слишком важна, чтобы я отказался хотя бы от шанса исследовать как-то связанный с ними корабль. «Новые вводные», — я принялся отдавать приказы. «Первая эскадра продолжает движение к следующим координатам. Лейтенант Сапора, мне потребуется поддержка десантной группы в составе…» Я прикинул необходимое количество. «Десяти бойцов. Хочу исследовать неизвестный корабль». Времени отвожу 60 стандартных минут. Принято, лорд Мак, отозвался Майо, которого я, как старого знакомого, решил привлечь в качестве поддержки. Все-таки, если командир решил полезть вперед, то пусть уж он это делает с прикрытием. Бот с десантной группой отправится в сторону объекта через 5 стандартных минут. Вам понадобится транспорт, лорд Мак? Это уже чилик. Справлюсь. Я покачал головой. Продолжайте движение в установленном порядке. До чужого корабля меня доставит гризли. Бот с десантниками приму на борт после того, как закончим с обследованием.